Священная плюс обыденная. Итак, в процессе исторического развития мировая этика развивает две тенденции, выглядящие на первый взгляд как полностью противоположные. Перед нами сложный сплав обыденного, приземленного восприятия фаллических символов и сохраняющееся в подсознании священное отношение к ним. И что особенно важно для понимания исследуемой темы, восприятие второго типа точно так же приводит к табуированию тех же самых понятий, а нарушение соответствующих табу к точно такому же ощущению шока, превращение священного имени в грубую инвективу не изменяет таким образом эмоциональную нагруженность используемого слова. Моральное требование, внешне выглядящее тем же самым, в разных условиях может трактоваться то как выражение священного, то как выражение обыденного отношения. Именно это обстоятельство, то есть возможность двойной и противоположной трактовки формально одного и того же морального требования, приводит к поразительно аналогичным результатам, если можно так выразиться инвективизации средства выражения священно-обыденного. Ход такого развития, в общем, понятен. Взгляд на отношение полов как на священный акт фактически означал очень строгий запрет на противоположный, пренебрежительный или насмешливый взгляд. Инвективное, богохульное словоупотребление есть один из вариантов нарушения этого запрета. Рассмотрим в очень сжатом виде процесс превращения священных понятий в обыденные. Уже отмечалось, что в недрах древнего общества зреет аскетическая оценка взаимоотношения полов. С приближением к нашему времени аскетизм становится активнее. Неудивительно, что в средние века возникает и пышным цветом расцветает самая изощрённая инвективизация речи. По афористически блестящей формулировке Михаила Бахтина, для средневековья характерен безмерный разрыв между словом и телом. Когда религия воспевала победу духа над телом, отрицала и поносила тело как нечто противоречащее святым идеалам, мешающее их исполнению, тело объявлялось тюрьмой духа. И естественно, что физическая сторона бытия, лишенная духовности, стала восприниматься как нечто бесконечно грязное и порочное. Боги плотской радости стали дьяволами похоти. Но соответствующее отношение нуждалось в словах его выражающих. Эти слова должны были обязаны были противоречить словам официальной идеологии. Так и произошло. Бесплотность наземной святой любви была противопоставлена любовь плотская, которая безоговорочно изгонялась из церкви. В Средневековье, как никакая другая эпоха, содействовало разделению понятия любовь на два: священная и обыденная. Существенно, что крепость и количество наиболее резких инвектив издавна находились в прямо пропорциональной зависимости от религиозности народа. У такого очень религиозного народа, как древние евреи, грубые религиозно ориентированные инвективы получили столь широкое распространение и воспринимались столь ярко, что специальными законами за них полагалась смертная казнь. Для сравнения стоит отметить, что у древних греков, которые были менее религиозны, инвектив было меньше, их силы и изощренность не могли сравниться с древнееврейскими. Ирландцы же в новые времена известны своей набожностью, именно у них сквернословие приняло вот ж поистине гомерические размеры. Знаменитый ирландский сатирик Джонатан Свифт в одном эссе даже саркастически предлагал обложить ирландских сквернословов налогом с целью серьезно поправить государственные финансы.